Размер территории, на мой взгляд, тут совсем не при чем. В этом я, профессор Клименко, не понимаю. А вот плотность заселения территории, конечно, влияет. Но что касается холода, то тут все верно. Если в странах с почти идеальным климатом, к ним относятся, например, Иордания, Кипр, Таиланд, Малайзия, Зимбабве, расходуется на создание единицы комфорта, одна единица энергии, то в других странах удельный расход выше. Насколько? Оказывается, в Мексике в 1,6 раз, в Южной Корее, Японии, Австралии, западноевропейских странах от 2 до 2,5 раз, в США в 5 раз, в России обитаемая часть в 8 раз. Числовые выкладки сделаны мной по данным профессора В. Клименко. Примечание автора. Правда, для США коэффициент, возможно, рассчитан для всей территории, а значит, несколько завышен. Население и производство там сосредоточены на двух побережьях с мягким климатом. Океаны не замерзают. В центре и на севере, а тем более на Аляске, плотность и того и другого невысока, то есть реальный коэффициент, видимо, значительно ниже. То есть на самом деле удельный расход энергии в хозяйстве США, как в западноевропейских странах. Естественно, Нью-Йорк и Вашингтон — это почти субтропики. Под Вашингтоном хлопок растет, а Лос-Анджелес — почти тропики. Действительно, у россиянина в список необходимых расходов входит еще и семимесячный отопительный сезон. Никто ведь у нас не знает, сколько гигакалорий расходуется на обогрев его квартиры и сколько стоит эта гигакалория. Но даже для европейца то, что мы расходуем на отопление, чувствительная сумма, а для промышленного рабочего третьего мира – целое состояние. На отопление жителя Москвы расходуется в год 4 тонны условного топлива. Бог его знает, сколько стоит в Европе или Сингапуре тонна условного топлива, но если приравнять к цене отопительного мазута, то это не менее двух тысяч долларов на семью из четырех человек, как раз годовая зарплата всей семьи из третьего мира. В наших городах нередкость и горячее водоснабжение, в отличие от всего мира». А вот спросите любого человека, который ездил туристом или в командировку в Голландию или Бельгию. Они подтвердят, что в зданиях там вообще не предусмотрены системы отопления. В Австрии и Баварии есть и обязательно с регуляторами на батареях, чтобы не платить лишнего. Это при том, что в Баварии в апреле расцветают магнолии, хоть это и горная страна. На что спорим? Не знали про магнолии есть стоимость жилья и коммунальных услуг в нашей стране чрезвычайно по мировым меркам высока, если считать ее точно, учитывая, что пока за нас платит государство. Но мы можем согласиться на меньший уровень комфорта, чем американцы. Но тут нет линейной зависимости. В этом данные профессора Клименко не совсем точны. Он считает, что чем меньше потребление энергии, тем ниже уровень комфорта. Но у нас не так. Есть такой минимум комфорта, за которым в наших условиях следует сразу смерть. Хотим мы или не хотим, мы вынуждены расходовать довольно много энергии. Как только пища и отопление жилищ пойдут по мировым ценам, все сразу станет ясно нам так же, как это с самого начала было ясно потенциальным инвесторам. То есть зарплата наших людей всегда была по мировым меркам довольно высока. Доказательством этого служит тот факт, что они живы. Простое выживание в наших условиях дорого стоит. Поэтому из наших зарплат остается меньше на маленькие радости жизни, автомобили, круизы, дорогую бытовую технику. Но что сделаешь, мы, в отличие от пакистанцев, слишком много тратим энергии. У нас все еще любят сравнивать себя с западноевропейцами и американцами. Вот в Америке рабочий получает больше. Да, там рабочий получает больше. Потому что по праву рождения входит в золотой миллиард. Потому что тамошний буржуй уже 150 лет как пуган Марксом, а потом и советской России. И платит поэтому своего рода добровольный налог на социальный мир. Но, кстати, буржуй есть буржуй. И не в последнюю очередь из-за стоимости рабочей силы производство перемещается в развивающиеся страны. Например, американцы уже заметили, что с производством у них не все ладно и собираются брать дополнительные налоги с фирм, переводящих производство из США. Сам процесс перемещения производств в более выгодные регионы получил на Западе наименование «буржуй» глобализация экономики. В общем, даже если наш рабочий будет для буржуя выгоднее английского, а это вряд ли, то уж перед малайским никакого выигрыша, мягко говоря, нет. Конечно, наш рабочий может урезать свои запросы, но не ниже определенного прожиточного минимума. А у нас другой минимум, чем на Филиппинах. Житель фавел с окраины Рио может предъявить работодателю более выгодные условия, чем Саша Суралмаша. Чтобы победить жителя третьего мира в конкурентной борьбе за рабочее место, наш рабочий должен согласиться на месячную зарплату, эквивалентную одной заправке бензобака высокооктановым бензином. Так что наш рабочий в конкурентной борьбе за рабочее место, конечно, проигрывает рабочему из Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Я подскажу еще кое-что известное, но не неакцентируемое. Рабочий в Западной Европе и США уже давно проиграл в этом соревновании. Но так как он свой, то ему нашли другое занятие, не связанное с производством. А нашему нового занятия никто и не собирался искать. Но, сссс, никто не должен об этом знать. Реформы еще не кончились. Правда, в 1998 году и рабочий из Юго-Восточной Азии оказался в значительной степени не нужен. Но это совсем другая история.